Глава сорок вторая. Ежевика. Дикий. Что? Кажется, я оглохла на одно ухо. Поженимся? Боюсь поднять голову и посмотреть на Дикого. Он жутко он, судя по интонации. А я не знаю, как реагировать. Я что, сбежала из-под одного венца, чтобы попасть под другой? «Да, но не стоит забывать, что это Ярослав. Ты хотя бы его любишь, Вика?» «Ага. А он вот все еще общается со своей бывшей. Очень близко. Она ему фотки свои шлет во всех ракурсах. Да приписывает разные горячие словечки, вспоминая прошлое. И говорит так, словно что-то еще будет впереди. И я злюсь. Почему он ее еще не отшил?» Не заблокировал. Я не против их общения, нет. Это я виновата, что они разошлись. Но он же, ну, у нас было. Или для него секс со мной был так, для развлечения. Все же я не верю, что это так. Ярослав не такой. Но черт, как же я хочу показать ему, как не нравится мне, что Ирина ему такое присылает. Он предлагает мне свадьбу, не разобравшись с ней и играя со мной. Я без любви замуж не пойду. А ее тут и, и нет со стороны Ярослава. Судя по всему, да и не факт, что это сработает. Я не уверена, говорю честно. Это слишком глупо и просто. Тем более... Руки мужчины стискивают мою талию и прижимают к себе еще сильнее. От моих слов он злится. Я готова была продолжить, но замолкаю. Будить зверя не хочу. Еще ни разу не видела Ярослава таким злым, чтобы прям закипал. И видеть не хочу. Нет, ягодка, это лучшее, что мы можем сделать без потерь. Вот почему Дикий так радуется этой новости. Раз Ирину любит, разве брак для него не помеха? Ничего не понимаю. А ты что, Вика, не уверена в себе? В голосе Марины слышны нотки сомнения. И я теряюсь от этого вопроса. Она застает меня врасплох. И ведь ответить ничего не могу. Хотя ответ знаю. Люблю, но я не скажу этого вслух. Язык к небу прилипает, потому что не уверена, что слова эти кому-то нужны. Пусть ему это Ирина говорит, а судя по тому, что присылает, она не против. Но я понимаю, а ответить что-то надо, и я вместо каких-либо слов поджимаю от обиды губы, впиваюсь ногтями в ладони, и опускаю вниз голову, рассматривая свои ноги в розовых тапочках. Вот сижу рядом с ним, вдыхаю его такой умопомрачительный мужской запах, наслаждаюсь в его горячих и сильных руках, что так крепко держат меня, прижимая к могучему твердому телу. Яр иногда задевает своими губами мои волосы, и это жуть как приятно. И чувствовать все это, и ощущать, что я кому-то нужна, и кто-то заботится обо мне. И не просто кто-то, он, единственный, кто ко мне раньше относился так, папа, до того, как они с мамой развелись. А потом все, мы редко виделись, мало общались, а встречи урезались в разы и сейчас когда ярослав так общается со мной я все сильнее таю и влюбляюсь бесповоротно неотвратимо и так сильно что от одного только сообщения от его бывшей меня раздирает на куски рвет на части а дьявол за плечом так и кричит ты ему не нужна неопытная несерьезная мелкая Он с тобой только забавляется, и мысли эти в голову постоянно возвращаются. Да чёрт! Понимаю, что пауза затянулась. Это не имеет никакого отношения к свадьбе. Просто зачем это Ярославу? Проблемы ведь мои, а получается, что он помогает, но действует себе в убыток. Убыток? слышится над духом, вся покрываюсь мурашками от этого злого и недовольного голоса. «Я тебя сейчас убью, Вика! И что бы ты ни сказала, я уже все решил. Пойду разузнаю у Кости, возможно ли это провернуть». Он внезапно встает, поднимая меня за собой, ставит на ноги, убирает свои теплые руки и отходит. «Мне становится холодно!» И не от того, что все это время он согревал своим большим телом. Нет, просто без него становится пусто и одиноко. Но я молчу, и Ярослав оставляет меня и идет к дому, доставая по пути телефон. И вроде бы, если с этой женитьбой получится, то все проблемы с Лукой закончатся. Но почему в данный момент мне так хочется? чтобы эта идея не сработала. Я жду уже десять минут. Смотрю в телефон и впервые так яростно чего-то ожидаю. А пока делаю это, захожу в сообщение Ирины. Хорошо, что Вика увидела только часть. Дальше там еще хуже. Все удаляю. Пишу Ирке, чтобы не маялась фигней. Обрубаю все на корню и хоть не по-мужски бросать девушку по телефону. Я это уже делал и говорил, что все кончено. Решительно закидываю Ирку в черный список, только бы Вика потом ничего не увидела. Как раз звонит Костя. Я отвечаю, не раздумывая, тут же забывая о своей бывшей девушке. «Блин, дикий, я сижу тут и угораю. Капец». Надоедливый канадец заявился ко мне на порог и сказал, что поселится в моей квартире, а ему смешно. Нормально вообще? А мне Вова об этом утром сообщил, что есть вероятность как раз таким способом решить все. Контракт вроде продуманный, но в попыхах составлялся. Скорее всего, они столько в него напихали, когда поняли, что ежевика может соскользнуть. Это все, конечно, здорово, но... И чего не позвонил? Раздраженно сжимаю телефон в руках. Костя меня одними только словами и смехом своим выбесил. Кто так делает вообще? А, а я на радостях забыл, кажись, — ржет он в трубку. «А, а вообще вариант мне нравится. Так контракт станет недействительным. Ну, подумаешь, там Джастин этот без поддержки Гарсия останется. Но Мила бизнес не потеряет. А если не потеряет, то и Вика выдохнуть сможет. Лука, может, и не отлипнет, но угрожать не будет. Конечно, не будет. Я ему сам билет куплю и в самолет затолкаю, придурка. Так, вернемся к началу. То есть мне всего лишь жениться надо? Такой пустяковый шаг для решения всех проблем? Окей, я понял, Кость. Не слушаю уже его смех в трубке. Чего ему вообще так весело? Не знаю. Но надо пойти порадовать кое-кого еще помимо себя. Отключаюсь и иду рассказывать Ежевике важную новость. Еще чуть-чуть, и мы избавимся от всех ее проблем.